Имя существительное. Имена существительные обозначают предметы, отвечают на вопросы. Одушевленные кто? Неодушевленные что? Они изменяются по числам, единственное и множественное число и по падежам. Именительный кто что? Родительный кого чего?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 Так как третье склонение. Врач. Пиши без мягкого знака. Так как не третье склонение. Много задач. Пиши без мягкого знака. Так как не третье склонение. Орфограмма номер восемь. Окончания существительных первого склонения в безударном положении звучат неясно поэтому необходимо запомнить следующее правило. У существительных первого склонения в родительном падеже пишется окончание «и», «ы», «нет», «кого», «дяди», «мужчины», «земли». У существительных первого склонения в дательном падеже и предложном падеже пишется окончание «е», кому, дяде, Чему? Земле. О ком? О дяде. О чем? О земле. У существительных второго склонения в предложном падеже пишется окончание «е». О ком? О коне. О чем? О солнце. У существительных третьего склонения в родительном, дательном, предложном падежах пишется окончание «и». Нет кого? Дочери. Нет чего? Речи. Кому? Дочери. Чему? Речи. О ком? О дочери. О чем? О мыши. Повтори. Существительные мужского рода второго склонения пишутся без мягкого знака. Ключ, товарищ, сторож. Существительные первого склонения. Во множественном числе, родительном падеже, пишутся без мягкого знака. Много туч, задач, груш, дач. Образец разбора существительного. Около дорожки. Дорожки. Существительное. Женский род. Первое склонение. Стоит в родительном падеже в единственном числе.